Мэг ничего не ответила, но через несколько минут он обнаружил жену в холле, уткнувшуюся лицом в старое пальто, и плачущую так, словно ее сердце вот-вот разорвется. В тот вечер они долго беседовали, и Мэг стала больше любить своего мужа за его бедность, потому что нужда, казалось, сделала его мужчиной, дала ему силу и мужество прокладывать свой путь в жизни, и научила его нежному терпению, с которым он выносил неудачи и усмирял естественные желания тех, кого любил. На следующий день она спрятала свою гордость в карман, пошла к Салли, рассказала ей правду и попросила оказать любезность, купив у нее шелк. Добродушная миссис Мофот охотно сделала это, и у нее хватило деликатности, не подарить ей этот шелк сразу же после покупки. Потом Мэг заказала домой мужское пальто, и когда Джон пришел с работы, она надела его на себя и спросила, нравится ли мужу ее новое шелковое платье. Можно себе представить, что он ответил ей, как воспринял этот подарок, и какая счастливая жизнь началась потом. Джон возвращался домой рано, Мэг больше не слонялась без дела, И это пальто по утрам надевалась очень счастливым мужем, а по вечерам снималась самой преданной женушкой. Так прошел год, и в середине лета Мэг пережила новый опыт, самый важный и нежный в жизни женщины. Однажды в субботу взволнованный Лори прокрался на кухню голубятни и был встречен звоном кимвалов, потому что Ханна хлопнула в ладоши держа кастрюлю в одной руке и крышку в другой. «Как поживает маленькая мамочка? Где все? Почему вы не сообщили мне об этом до того, как я вернулся домой?» Громким шепотом начал Лори. «Счастливо, как королева, голубушка наша! Все до последней души наверх поднялись и поклоняются. Нам здесь потрясения были не нужны. А теперь идите-ка в гостиную, и я пришлю их к вам». Итак, несколько спутанно ответив Лори, Довольная Ханна скрылась, хихикая от упоения. Вскоре появилась Джо, гордо неся фланелевый сверток, лежащий на большой подушке. Лицо Джо было очень серьезным, но ее глаза блестели, и в голосе чувствовался странный отзвук какого-то подавляемого чувства. «Закрой глаза и вытяни вперед руки», — заманчиво проговорила она. Лори поспешно отступил в угол и, спрятав руки за спину, умоляюще сказал, «Нет, спасибо, лучше не стоит. Я уроню его или раздавлю, как пить дать». «Тогда ты не увидишь своего племянничка», — решительно сказала Джо, поворачиваясь, словно хотела уйти. «Ладно, ладно, давай. Только за нанесенный ущерб будешь отвечать ты». Повинуясь приказу, Лори героически закрыл глаза, в то время как нечто было вложено ему в руки. Взрыв смеха Джо, Эмми, Миссис Марч, Ханны и Джона заставил его раскрыть глаза в следующий момент, чтобы обнаружить, что ему вручили двух младенцев вместо одного. Неудивительно, что все рассмеялись, потому что выражение его лица было таким забавным, что даже квакер стал бы хохотать до судорог, ведь он стоял и переводил ошарашенный взгляд с невинных младенцев на веселых зрителей с таким ужасом, что Джо осела на пол, умирая со смеху. «Близнецы, клянусь Юпитером!» Вот и все, что он сказал в течение минуты, а затем, повернувшись к женщинам, с умоляющим видом, который был так забавно жалобен, он добавил, «Скорее заберите их у меня кто-нибудь, а то я сейчас рассмеюсь и уроню их». Джо подхватила малышей и прошествовала по комнате из угла в угол, держа по одному близнецу в каждой руке, как будто уже была посвящена в тайны ухода за детьми. А в это время Лори смеялся, пока слезы не потекли по его щекам. «Это лучшая шутка сезона, не так ли? Я тебе и не сообщила сразу, потому что мне очень хотелось удивить тебя. И я тешу себя надеждой, что мне это удалось», — сказала Джо, когда отдышалась. «Это самое большое потрясение в моей жизни! Разве это не забавно? Это мальчики? Как вы собираетесь их назвать? Дайте мне еще раз взглянуть!» «Поддержи меня, Джо, клянусь жизнью, их слишком много для меня», ответил Лори, разглядывая младенцев с видом большого доброжелательного Ньюфаундленда, взирающего на пару маленьких котят. «Мальчик и девочка, разве они не прелестны?» Сияя улыбкой, сказал гордый папа, глядя на маленьких, красных, барахтавшихся существ, как на неоперившихся ангелов. «Самые замечательные младенцы, которых я когда-либо видел. Кто из них кто?» и Лори наклонился, как колодезный журавль, чтобы рассмотреть эти два чуда. Эми повязала голубую ленту на мальчика и розовую на девочку, согласно французской моде, так что можно было различить, кто есть кто. Кроме того, у одного близнеца голубые глаза, а у другого карие. «Поцелуй их, дядя Тедди», — лукаво сказала Джо. «Боюсь, им это может не понравиться», — начал Лори с несвойственной ему робкостью. «Конечно, понравится. Они уже привыкли к этому. Сделайте это сейчас же, сэр!» — скомандовала Джо, опасаясь, что он может предложить передать им поцелуй через нее. Лори состроил гримассу и повиновался, осторожно чмокнув каждую маленькую щечку, что вызвало у всех новый взрыв смеха и пронзительный виск у детей. «Ну вот, я так и знал, что им не понравится. Это точно мальчик. Смотри, как он брыкается» и Заправский бьет кулачками. «Эй, Брук-младший, бей в лицо мужчинам своего размера, ладно?» — воскликнул Лори в восторге от тычка в лицо крошечным кулачком, который малыш бесцельно размахивал в воздухе. «Его зовут Джон Лоуренс, а девочку Маргарет — в честь матери и бабушки. Мы будем звать ее Дейзи, чтобы не было двух Мэг, а мальчонку Джек, полагаю, если мы не подберем лучшего имени» сказала Эми с важным видом, как у тетушки. «Назовите его Дэми Джон, а для краткости Дэми», предложил Лори. Примечание. Дэми значит полу. Следовательно, Лори предлагает назвать мальчика полу Джоном. «Дейзи и Дэми как раз то, что нужно. Я была уверена, что Тедди сможет придумать имя малышу», воскликнула Джо, хлопая в ладоши. Тедди тогда, несомненно, это удалось потому что с той поры детей всегда называли Дейзи и Дэми. Глава шестая. Визиты. Собирайся, Джо, пора идти. Куда? Уж не хочешь ли ты сказать, что забыла про свое обещание сегодня нанести со мной полдюжины визитов? В своей жизни я совершала немало опрометчивых и глупых поступков, но не думаю, что когда-либо совсем сошла с ума, пообещав сделать шесть визитов за день, «Хотя даже из-за одного я потом целую неделю сама не своя». «Да, но мы же договорились. Я должна была закончить для тебя пастельный портрет Бет, а ты должна была сопровождать меня подобающим образом и нанести ответные визиты нашим соседям. Если бы стояла ясная погода, и это было прописано в договоре, а я буду придерживаться буквы договора Шейлок». Примечание Шейлок — персонаж шекспировской пьесы венецианский купец, бессердечный ростовщик. «На востоке куча облаков, это несправедливо, и я не пойду. А это называется увиливать. Сегодня прекрасный день, дождя не предвидится, и ты гордишься тем, что всегда сдерживаешь свои обещания. Так что будь честна, иди и выполни свой долг, а затем будешь жить спокойно еще шесть месяцев». В этот момент Джо была особенно поглощена шитьем одежды потому что она была главной портнихой в семье и ставила себе это в особую заслугу, так как умела пользоваться иглой не хуже, чем пером. Это было очень неприятно, что ее захватили в плен во время первой примерки и приказали совершать визиты в своей лучшей одежде в теплый июльский день. Джо терпеть не могла официальных визитов и избегала их, если только Эмми не вынуждала ее с помощью сделки, и подкупа или обещание. В данном случае выхода не было, и непокорно щелкнув ножницами и по-прежнему утверждая, что чувствует признаки надвигающейся грозы, она сдалась, отложила свое шитье и с покорным видом, взяв шляпку и перчатки, сказала ими, что жертва готова к выходу. «Джо Марч, ты так капризна, что и святого выведешь из себя. Надеюсь, ты не собираешься наносить визиты в таком виде?» Воскликнула Эмми, с изумлением взглянув на нее. «А почему бы и нет? Я приятно одета, держу себя в руках и спокойно, что вполне подходит для пыльной прогулки в теплый день. Если люди больше интересуются моей одеждой, чем мной, я не хочу их видеть. Ты можешь нарядиться за нас обеих и выглядеть настолько элегантной, насколько тебе заблагорассудится. Тебе воздастся за то, что ты отлично выглядишь». Это не для меня, и оборки меня только раздражают. «О, Боже!» — вздохнула Эми. «Теперь у нее приступ своей нравности, и она сведет меня с ума, прежде чем я успею привести ее в порядок. Я уверена, что мне не доставит удовольствия сегодня выходить в свет, но это долг, который мы должны выполнять перед обществом, и никто другой его не заплатит, кроме нас с тобой. Я сделаю для тебя все, что угодно, Джо, если только ты нарядно оденешься, И поддержишь меня в учтивом обхождении. Ты можешь так хорошо говорить, выглядеть так аристократично в своих лучших нарядах и вести себя так замечательно, если постараешься, что я могу гордиться тобой. Я боюсь одна идти. Пойдем, ты приглядишь за мной. Ах ты, хитрая маленькая кокетка, льстишь своей сердитой старой сестре. Подумать только, я аристократка и хорошо воспитана, а ты боишься идти куда-то одна. Я не знаю, что из этого абсурднее. Что ж, я пойду, если надо, и сделаю все, что в моих силах. Ты будешь командиром экспедиции, а я буду слепо тебе подчиняться. Тебя это устроит?» — спросила Джо, внезапно переходя от несговорчивости к роткому подчинению. «Ты просто херувим. А теперь надень все свои лучшие вещи, и я расскажу тебе, как вести себя в том или ином доме, чтобы произвести хорошее впечатление». Я хочу, чтобы ты нравилась людям, и они полюбят тебя, если ты постараешься быть немного более любезной. Сделай красивую прическу и приколи розовую розу к шляпке. Это тебе идет, и ты выглядишь слишком строгой в своем простом наряде. Возьми свои тонкие перчатки и вышитый носовой платок. Мы зайдем к Мэг и одолжим у нее белый зонтик. Тогда ты сможешь взять мой сизого цвета». Пока Эми одевалась... Она давала ей указания, и Джо слушалась ее беспрекословно. Однако вздыхала, с шуршанием облачаясь в свое новое кисейное платье, мрачно хмурясь своему отражению в зеркале, завязывая тесемки своей шляпки в безупречный бант. Сражалась с булавками, злобно прикалывая свой воротничок. наморщила лицо, встряхивая платочек, вышивка на котором раздражала ее нос не менее, чем предстоящая миссия, ее чувства. И когда она втиснула руки в тугие перчатки с тремя пуговицами и кисточкой, что было последним штрихом элегантности, она повернулась к Эми с дурашливым выражением лица и смиренно сказала. «Я совершенно несчастна, но если ты считаешь, что я выгляжу презентабельно, я умру счастливой». «Ты выглядишь в высшей степени приятно. Медленно повернись и дай мне хорошенько тебя рассмотреть». Джо повернулась, Эми добавила пару штрихов «там и тут», затем откинулась назад, склонив голову на бок, любезно заметив. «Да, пойдет. Твоя голова выглядит превосходно, потому что эта белая шляпка с розой просто восхитительна. Несу сутулься и следи, чтобы руки были раскованы, даже если перчатки тебе жмут». «Одно у тебя выходит хорошо, Джо, это носить шаль». «У меня так не получается, но на тебя мне приятно смотреть». И я так рада, что тетя Марч подарила тебе эту прелестную шаль. Она простая, но красивая, и эти складки на руке выглядят действительно эстетично. Моя накидка не криво сидит, а подол я ровно подколола. Мне нравится, когда видно мои сапожки, потому что у меня красивые ноги, в отличие от носа. Ты воплощение красоты и вечной радости, сказала Джо с видом знатока, рассматривая голубое перо на фоне золотистых волос сквозь сложенную в трубочку ладонь. «А мне что прикажете? Волочить свое лучшее платье по пыли или лучше подколоть его, мэм? Придерживай его рукой, когда выйдешь из дома, но опусти, когда зайдешь в помещение. Тебе очень идут платья в пол, и ты должна научиться изящно носить свои юбки так, чтобы они скользили за тобой. Ты не до конца застегнула свою манжету. Сделай это немедленно. Ты никогда не будешь выглядеть идеально, если внимательно не отнесешься к мелким деталям, потому что они составляют привлекательное целое». Джо вздохнула и принялась застегивать манжету, при этом чуть не оборвав пуговицы на перчатке. Но, наконец, обе были готовы и выплыли из дома, выглядя красивыми, словно картиночки, как сказала Ханна, высунувшись из окна второго этажа, чтобы полюбоваться ими. «Джо, дорогая, Честеры считают себя людьми утонченными, поэтому я хочу, чтобы ты постаралась продемонстрировать им свои лучшие манеры. Воздержись от своих резких замечаний и не совершай никаких эксцентричных поступков, хорошо? Просто будь спокойной, сдержанной и скромной. Это безопасно и по-женски, и ты без труда сможешь себя так вести в течение 15 минут визита», сказала Эмми, когда они подошли к первому дому, перед этим одолжив, белый зонтик у Мэ, которая подвергла их тщательному осмотру, держа в каждой руке по ребенку. «Дай-ка подумать. Спокойствие, сдержанность и скромность. Да, полагаю, я могу это обещать. Я играла роль чопорной молодой леди во время домашних представлений, и я попробую еще раз это сделать. Я же великая актриса, вот увидишь, так что не волнуйся, дитя мое». Эми вздохнула с облегчением, но озорная Джо, Следовало ее совету буквально, потому что во время первого визита она сидела, грациозно сложив ноги и руки, при этом каждая складка ее платья лежала ровно. Она была невозмутима, как море летом, холодна, как сугроб и нема, как сфинкс. Напрасно миссис Честер ссылалась на ее очаровательный роман, а юная мисс Честер пытались завести разговор о вечеринках, пикниках, опере и моде. Каждая из них была ответом: улыбка, кивок, издержанное да или прохладное нет. Напрасно Эми знаками призывала ее поговорить, пыталась втянуть ее в разговор и украдкой толкала ногой. Джо сидела, как будто ничего не замечая, с манерами, похожими на лицо Мод. Как мрамор холодны черты лица ее и царственно спокойны. Примечание. Мод героине одноименной монодрамы Альфреда Теннисона, стихи в переводе Федорова. Какое надменное и неинтересное создание это старшая мисс Марч. К несчастью, слишком громко заметила одна из дам, когда дверь за гостями закрылась. Джо беззвучно смеялась, пока они шагали по передней, а Эми выглядела недовольной тем, что ее инструкции были неправильно выполнены и вполне естественно обвинила во всем Джо. «Как ты могла все перепутать? Я просто хотела, чтобы ты держалась с достоинством и сдержанно, а ты была застывшей, как статуя. Постарайся быть общительной у лэмбов. Болтай, как это делают другие девушки, и прояви интерес к одежде, флирту и всякой чепухе, о которой заводят разговор. Они вращаются в лучшем обществе, являются ценными людьми для нас, и я не упущу возможности произвести на них хорошее впечатление». «Я постараюсь». Я буду болтать и хихикать, испытывать ужас или восторг по любому пустячковому поводу, как ты пожелаешь. Мне это весьма нравится, и на этот раз я буду изображать, что называется, очаровательную девушку. Я справлюсь. Возьму мои Честер в качестве образца и усовершенствую ее манеры. Вот увидишь, лэмбы скажут, какое живое, милое создание это Джо Марч. Эми чувствовала тревогу, как и следовало ожидать потому что, когда Джо чудила, неизвестно было, до каких границ она дойдет. Стоило взглянуть на лицо Эмми, когда она увидела, как ее сестра впорхнула в следующую гостиную, перецеловала всех юных леди, болтая всякую чепуху, любезно улыбнулась молодым джентльменам и присоединилась к беседе с видом поразившим сестру. Миссис Лэмп завладела своей любимицей Эмми и заставила ее выслушать длинный рассказ о последнем сердечном приступе Лукреции, в то время как три очаровательных молодых джентльмена топтались поблизости, ожидая паузы, когда они могли бы броситься ей на помощь. Находясь в таком положении, она была не в состоянии контролировать Джо, который, казалось, обуял дух озорства, и она безудержно болтала, как словоохотливая лети. Несколько голов склонились над ней, И Эми напрягала слух, чтобы расслышать, о чем шла речь, потому что обрывки фраз наполняли ее любопытством, а частые раскаты смеха возбуждали ее желание разделить веселье. Можно себе представить, как она страдала, когда до нее доносились фрагменты разговоров, подобных этому. Она великолепно ездит верхом. Кто ее учил? Никто. Она тренировалась в верховой езде и держала поводье сидя прямо на старом седле, закрепленном на стволе дерева. Сейчас она может ездить верхом на чем угодно, потому что не знает, что такое страх. И конюх задешево дает ей лошадей на прокат, так как она обучает их осторожно возить дам. Она так страстно увлекается верховой ездой, и я часто говорю ей, что если из нее не выйдет ничего другого, она может стать объездщицей лошадей и таким образом зарабатывать себе на жизнь. Услышав эти ужасные слова, Эмми с трудом сдержалась, так как создавалось впечатление, что она довольно легкомысленная молодая леди, а такие особы вызывали у нее отвращение. Но что она могла поделать? Пожилая дама едва достигла середины рассказа. И задолго до того, как он был закончен, Джо снова сорвалась, делая еще более забавные откровения и совершая еще более страшные промахи. Да, в тот день Эми была в отчаянии, потому что все хорошие лошади были разобраны, и из трех оставшихся один жеребец был хромым, другой слепым, а третий — таким упрямым, что надо было сунуть комок грязи ему в пасть, чтобы он тронулся с места. Милое животное для приятной поездки, не правда ли? «Какого же она выбрала?» — со смехом спросил один из джентльменов, которому понравилась эта тема разговора. «Никакого. Она слышала о молодом жеребце на ферме за рекой, и хотя ни одна леди никогда не ездила на нем верхом, она решила попробовать, потому что он был красив и энергичен. На ее усилия было действительно жалко смотреть. Некому было подвести лошадь к седлу, поэтому она сама отнесла седло к лошади. Бедняжка, она действительно переправилась через реку на лодке, взгромоздила седло себе на голову и направилась к сараю, к крайнему изумлению старика-фермера. Так ей удалось на нем покататься, конечно, и она отлично провела время. Я ожидала, что увижу, как ее привезут домой по частям, но она прекрасно справилась с этим жеребцом и была душой компании. Ну, я считаю это отважным поступком. И юный мистер Лэмп бросил одобрительный взгляд на Эми, гадая, что такого могла сказать его мать, чтобы заставить девушку так покраснеть и почувствовать себя столь неловко. Через мгновение. Она еще больше зарделась и смутилась еще сильнее, когда разговор внезапно перешел на тему одежды. Одна из юных леди спросила Джо, где она покупала такую красивую желтовато-серую шляпку, которую она надевала на пикник. И глупая Джо, вместо того, чтобы просто назвать место, где она была куплена два года назад, непременно должна была вернуть с излишней откровенностью. «О, это Эми ее покрасила!» «Шляпки таких теплых оттенков нигде не купишь, поэтому мы красим их сами в любой цвет, какой пожелаем. Очень удобно иметь сестру-художницу». «Какая оригинальная идея!» — воскликнула мисс Лэмп, которая находила Джо очень забавной. «Это ничто по сравнению с некоторыми другими ее блестящими достижениями. Этой девочке все по плечу. К примеру, она захотела надеть голубые сапожки на вечеринку Салли. Поэтому она просто покрасила свои старые грязно-белые сапожки в самый прекрасный небесно-голубой оттенок, какой вы когда-либо видели. И они выглядели в точности, как сшитые из атласа», добавила гордившаяся сестрой Джо. И Эми настолько разгневалась, что успокоилась бы, лишь запустив сестру своим кошельком для визиток. «На днях мы прочли ваш рассказ, и он нам очень понравился», заметила старшая мисс Лэмп, желая сделать комплимент литераторши, вид, который, надо признаться, в тот момент не соответствовал этому образу. Любое упоминание о ее сочинениях всегда плохо действовало на Джо, которая либо становилась суровой и выглядела оскорбленной, либо резко меняла тему, как сейчас. «Жаль, что вы не смогли найти ничего лучшего для чтения. Я пишу эту чушь, поскольку она хорошо продается и нравится обывателям. Вы собираетесь в Нью-Йорк этой зимой?» Поскольку рассказ Джо очень понравился, мисс Лэм, в этих словах не было ни признательности, ни лести. Едва сказав это, Джо поняла, что допустила ошибку, но, боясь усугубить ситуацию, внезапно вспомнила, что именно она должна первой собраться уходить, и сделала это с такой внезапностью, что трое слушателей не успели ей ответить. «Эми, нам пора уходить. До свидания, дорогая, заходите к нам». «Мы просто жаждем вас увидеть. Я не осмеливаюсь приглашать вас, мистер Лэмп, но если вы к нам заглянете, думаю, будет бессердечно вас не принять». Джо сказала это так забавно, подражая манере Мэй Честер, что Эмми как можно быстрее покинула комнату, испытывая сильное желание рассмеяться и расплакаться одновременно. «Ну, я хорошо справилась?» — спросила довольная Джо, когда они уходили. Хуже и быть не могло, сокрушенно ответила Эми. Какая нелегкая тебя толкнула рассказывать эти истории о моем седле, о шляпках, о сапожках и обо всем остальном. Ну, это забавно и веселит людей. Они знают, что мы бедны, поэтому нет смысла притворяться, что у нас есть грумы, что мы покупаем по 3-4 шляпки за сезон, и что все у нас так же легко и прекрасно, как у них. Тебе не следовало бы рассказывать им обо всех наших женских уловках и выставлять нашу бедность в совершенно неприглядном виде. У тебя нет ни капли настоящей гордости, и ты никогда не поймешь, когда надо придержать язык, а когда говорить, — в отчаянии сказала Эми. Бедняжка Джо выглядела смущенной и молча терла кончик носа на накрахмаленным носовым платком, словно наказывая себя за свои поступки. — А как мне вести себя в этом доме? — спросила она, когда они подошли к третьему особняку. «Как тебе будет угодно?» «Я умываю руки», — последовал короткий ответ Эми. «Тогда я дам себе волю. Там есть мальчики, и мы отлично проведем время. Видит Бог, мне нужно немного сменить обстановку, потому что элегантность плохо сказывается на моем организме», — грубовато ответила Джо, огорченная своим неуместным поведением. Восторженный прием со стороны трех мальчиков постарше и нескольких славных ребятишек быстро успокоила ее расстроенные чувства. И оставив Эмми развлекать хозяйку и мистера Тюдора, который, как оказалось, тоже зашел в гости, Джо посвятила себя молодым людям и нашла перемену обстановки бодрящей. Она с большим интересом слушала рассказы о колледже, безропотно ласкала поинтеров и пуделей, от души соглашалась, что Том Браун молоток, невзирая на неподобающую форму этой похвалы, И когда один юноша предложил посмотреть на водоем с черепахами, с готовностью последовала за ним сопровождаемая улыбкой их матушки, поправляющей чепец, весьма пострадавший от ее дочерних объятий, по медвежьи неуклюжих, но ласковых и более дорогих для нее, чем самая безупречная прическа, созданная руками вдохновленной француженки. Примечание Том Браун, герой романа Томаса Хьюза, Школьные годы Томаса Брауна, 1857 год. Предоставив сестру самой себе, Эмми продолжила развлекаться в свое удовольствие. Дядя мистера Тюдора женился на англичанке, приходившейся троюродной сестрой, ныне здравствующему лорду. И Эмми относилась ко всей этой семье с большим уважением, потому что, несмотря на свое американское происхождение и воспитание, она испытывала то почтение к титулам, которые преследуют даже лучших из нас. То было непризнанное преклонение перед древней верой в королей, приводившее граждан самой демократичной страны в мире в восторг при появлении паренька с соломенными волосами и королевской кровью. В этом преклонении до сих пор есть что-то от любви юной страны к старому свету, подобно любви взрослого сына к властной маленькой матери, что держала его при себе, пока могла и отпустила с ворчанием, когда тот взбунтовался. Но даже удовольствие от разговора с дальним родственником британских аристократов не заставило Эмми забыть о времени, и когда прошло надлежащее количество минут, она неохотно оторвалась от этого благородного общества и огляделась в поисках Джо, горячо надеясь, что ее неисправимая сестра не окажется в положении, опозорившем бы имя Марч. Дела могли обстоять и хуже, но Эми считала, что все очень плохо. Джо сидела на траве, окруженная мальчишками, словно на привале, и собака с грязными лапами улеглась на подоле ее выходного платья. При этом она рассказывала своей восхищенной аудитории об одной из шалостей Лори. Один малыш тыкал в черепах нежно любимым зонтиком Эми, второй ел пряник прямо над лучшей шляпкой Джо, а третья играла ее перчатками в футбол. Но всем было весело, и когда Джо подобрала свое поврежденное имущество и собралась уходить, Свита провожала ее до выхода, умоляя прийти снова. Было так весело услышать о проделках Лори. «Отличные ребята, не правда ли? Я снова чувствую себя молодой и бодрой», сказала Джо, шагая, заложив руки за спину, отчасти по привычке, отчасти для того, чтобы скрыть испачканный зонтик почему ты всегда избегаешь мистера тюдора спросила Эмми, благоразумно воздержавшись от каких либо комментариев по поводу неряшливого вида джо не нравится он мне важничает оскорбляет своих сестер доставляет беспокойство своему отцу и неуважительно высказывается о своей матери лори говорит что он легкомысленный и я не считаю его желанным знакомым поэтому не обращаю на него внимания по крайней мере Ты могла бы обходиться с ним вежливо. Ты холодно кивнула ему, а перед этим вежливо поклонилась и улыбнулась Томи Чемберлену, чей отец держит бакалейную лавку. Если бы ты просто поменяла местами кивок и поклон, это было бы уместно», — укоризненно сказала Эми. «Нет, не было бы», — возразила Джо. «Тидор мне не нравится. Я не уважаю его и не восхищаюсь им. Пусть племянница племянника дяди и его деда была троюродной кузиной лорда». «Томми беден, скромен, добр и очень умен. Я о нем хорошего мнения и хочу это продемонстрировать, так как он джентльмен, несмотря на то, что заворачивает покупки в коричневую оберточную бумагу». «Бесполезно с тобой спорить», — начала Эми. «Совершенно бесполезно, моя дорогая», — перебила Джо. «Так что давай поступим вежливо и оставим свою карточку здесь. По-видимому, Кингов нет дома, за что я им глубоко признательна». Использовав по назначению кошелек с визитками, девушки отправились дальше. И Джо возблагодарила небо еще раз, когда они добрались до пятого дома, и им сказали, что юные леди заняты. «А теперь пойдем домой и даже не думай навестить сегодня тетю Марч. Мы можем заскочить к ней в любое время, и очень жаль будет тащиться по пыли в полном параде, к тому же мы так устали и раздражены. Говори за себя, пожалуйста». «Тетя Марч любит, когда мы оказываем ей уважение, приходя нарядными и нанося официальные визиты. Это пустяки, но наше посещение доставит ей удовольствие, и я не думаю, что дорога к ней повредит твоим вещам больше, чем если дать волю грязным собакам и позволить неуклюжим мальчишкам пачкать их. Наклонись и позволь мне смахнуть крошки с твоей шляпки». «Какая ты хорошая девочка, Эми, сказала Джо, переводя полный раскаяние взгляд, со своего испорченного костюма на платье сестры, все еще свежее и безупречно чистое. «Я хотела бы с такой же легкостью, как ты, делать людям приятные пустяки. Я помню об этом, но они отнимают слишком много времени, поэтому я жду случая оказать крупную услугу и упускаю мелочи, но, думаю, в конце концов, именно они значат больше». Эми улыбнулась и сразу же смягчилась, сказав с материнским видом, Женщины должны учиться быть обходительными, особенно бедные, потому что у них нет другого способа отплатить за добрые отношения, которые им оказывают. Если ты будешь помнить об этом и превратишь это в привычку, ты будешь нравиться людям больше, чем я, потому что ты талантливее. Я капризная старуха и останусь такой навсегда, но готова признать твою правоту. Только мне легче рисковать жизнью ради человека, чем быть с ним любезной, когда мне этого не хочется. Это большое несчастье – иметь такие сильные симпатии и антипатии, не так ли? Но еще большая беда – не уметь их скрывать. Мне ничего не стоит признать, что я не одобряю поведение Тюдора, даже больше, чем ты. Но я не обязана говорить ему об этом в лицо. И ты тоже. И нет смысла выставлять себя такой же неприятной, как и он. Но я считаю, что девушки должны демонстрировать молодым мужчинам свое неодобрение. И как еще они могут это выразить, если не с помощью манер? Поучения не приносят никакой пользы, насколько мне, к моему сожалению, известно, так как мне приходилось направлять Тедди. Но есть много маленьких уловок, с помощью которых я могу повлиять на него без слов. И я утверждаю, что мы должны по возможности поступать так же и с другими юношами. «Тедди — замечательный мальчик, но по нему нельзя судить о других молодых людях», сказала Эми торжественным тоном, услышав который «замечательный мальчик» смеялся бы доколик. «Если бы мы были красавицами или состоятельными и уважаемыми женщинами, мы, возможно, могли бы так себя вести. Но если бы мы хмурились одним молодым джентльменом, потому что не одобряем их поведение, и улыбались другим, так как они нам приятны, то это не произвело бы ни малейшего эффекта, и все бы считали нас странными пуританками. То есть мы вынуждены мириться с положением дел и людьми, которых не выносим, лишь потому что мы не красавицы и не миллионерши, так? Прекрасная мораль. Мне трудно рассуждать на эту тему, я только знаю, что так принято в мире. И над людьми, которые противопоставляют себя этому, все только смеются из-за их тщетных усилий. Мне не нравятся бунтари, И я надеюсь, что ты никогда не станешь одной из них. А мне они нравятся. И я стану одной из них, если смогу. Потому что, несмотря на насмешки в их адрес, мир никогда не обойдется без таких людей. Мы не можем прийти к согласию с тобой, ибо ты принадлежишь консервативному кругу, а я — кругу бунтарей. Ты будешь более удачлива, а мне будет веселее. Думаю, я бы предпочла насмешки и улилюканье. Ну-ну. Успокойся и не тревожь тетю своими новыми идеями. Я постараюсь этого не делать, но меня всегда подмывают разразиться перед ней какой-нибудь особенно резкой речью или огорошить ее моими революционными настроениями. Таков мой жребий, и я не могу ничего с этим поделать. В гостях у старой леди они застали тетю Кэрол. Они обе были поглощены какой-то очень интересной темой, но когда девушки вошли. Старшие дамы замолчали с многозначительным видом, выдающим, что они как раз обсуждали своих племянниц. Джо была не в духе, и к ней вернулся приступ своей нравия. А Эмми, добродетельно выполняя свой долг, держала себя в руках и всем нравилась, так как была в самом ангельском расположении духа. Ее дружелюбие сразу же почувствовалось, и обе тетушки стали ласково обращаться к ней «дорогуша», Наблюдая за тем, что они потом красноречиво выразят словами, это дитя становится все лучше с каждым днем. «Ты поможешь нам с ярмаркой, дорогуша?» — спросила миссис кэрл когда Эмми присела рядом с ней с участливым видом, который так ценят пожилые люди в молодых. «Да, тетя, миссис Честер пригласила меня, и я согласилась занять столик, так как я больше ничего не могу предложить, кроме своего времени». «А я ничем не помогу», — решительно вставила Джо. «Я терпеть не могу, когда мне покровительствуют. А Честеры считают, что делают большое одолжение, разрешая нам помочь организовать их ярмарку с гостями из высшего общества. Я удивляюсь, что ты согласилась, Эмми. Им же от тебя нужна только работа». «Я готова поработать. Эта ярмарка пойдет на пользу не только Честерам, но и вольно отпущенным». Я думаю, что с их стороны очень любезно позволить мне разделить с ними труд и развлечение. Покровительство меня не тяготит, если преследует благие цели. Совершенно правильно и разумно. Мне нравится твой благодарный настрой, дорогуша. Очень приятно помогать людям, которые ценят наши усилия. Некоторые этого не делают, и это раздражает. Заметила тетя Марч, глядя поверх очков на Джо, которая сидела в сторонке и с несколько мрачным видом качалась в кресле качалки. Если бы Джо только знала, какое великое счастье висит на волоске для одной из них, она бы моментально стала кроткой, как голубка. Но, к сожалению, у нас нет окошек в груди, и мы не можем видеть, что происходит в душах наших друзей. Даже лучше для нас не видеть этого постоянно. Но время от времени это было бы таким утешением, Такой экономии времени и нервов. Благодаря следующим словам Джо лишила себя нескольких лет удовольствия и получила своевременный урок в искусстве держать язык за зубами. Я не люблю оказывать услуги. Это угнетает меня, заставляя чувствовать себя рабыней. Я предпочла бы сама совсем справляться и быть совершенно независимой. Негромко кашлянула тетя Кэрол переглянувшись с тетей Марч. «Я же тебе говорила», — сказала тетя Марч, и недвусмысленно кивнула тетя Кэрол. К своему счастью, не осознавая, что она сделала, Джо сидела, задрав нос с бунтарским видом, который можно было бы назвать каким угодно, но только непривлекательным.